Глава третья. «Знакомство». Меня разбудил яркий свет, который согревал лицо и руки. Редкое явление на моей туманной родине. Еще удивительнее, что внутри, там, где с рождения зияла тоскливая пустота, неожиданно распирала от странного непривычного жара, от чего хотелось покошачьи жмуриться от удовольствия. Открыв глаза — Я с удивлением осмотрела просторную, светлую, вполне уютную комнату, отделанную в золотисто-бежевых тонах. Я лежала на удобной широкой кровати. Между двумя окнами благоухал лимонным маслом письменный стол с мягким стулом. В центре белел застеленный скатертью небольшой обеденный стол с двумя зачехленными стульями. Напротив открытого камина с почерневшим от времени зевом и пустующего по причине лета радовала душу небольшая софа, на которой можно вечерами наслаждаться чтением. Три двери, две из них были приоткрыты. Краем глаза заглянула внутрь помещений, куда они ведут. В ванную, в гардеробную, а третья, как обычно, в коридор. Откинув легкое одеяло, напряглась, отметив, что меня переодели в мою летнюю ночную рубашку на бретельках. Только в голове сплошной сумбур. А мыслей, как здесь очутилось и вообще, где я, нет. Взгляд сам собой притянулся к окнам в обрамлении легких белоснежных занавесок, которые шевелил ветерок, оставивший на губах соленый привкус, щекотавший нос с ароматом нагретой солнцем земли и хвои. Встала и, пока шла к окнам, обнаженными ступнями ощутила приятную прохладу светлого деревянного пола из какого-то неведомого мне дерева. Выглянув наружу, я зачарованно замерла, увидев великолепный зеленый парк. За кронами невысоких деревьев поблескивало бирюзовое море, возле пристани качались суда и суденышки. В небесах сияла огромная огненная звезда. И любовалась я иномирным пейзажем со второго этажа незнакомого большого дома. Я наконец-то все вспомнила и с трепетом выдохнула: Раневир! Девять потрясающих воображения чудовищных размеров драконов в чужом небе, мгновение лютой боли, темнота и забытьё сквозь которое проступали образы трёх мужчин, похожих на известных богов, света, тьмы и изначального огня. Их странный разговор. «Вы встали, Даки Эйкана? Услышала я приветливо прошелестевший голос за спиной и обращение, принятое у драконов. «Это хорошо». Резво обернувшись, сбухающим от страха сердцем уставилась на призрачную голубоватую женскую фигуру в длинном, словно на легком ветру развивающемся платье. Приятное лицо девушки-призрака показалось слегка похожим на моё. «Вы, — начала я, — дух помощница Даки и Кана. Ваш Кана, приставленная к вам изначальными на время поиска истинной любви». Мягко прошелестела воздушная элементаль, которая очень тактично назвала прагматичный отбор невест романтичным поиском любви. И так это с ее стороны было мило и любезно, что я успокоилась. А то ведь чувствовала себя неловко в тоненькой ночнушке перед незнакомым существом, хоть и призрачным. Шаграи не стеснялись своих тел, гордились силой и статью. Да только я слишком несуразная уродилась. Девятнадцать лет уже, а до сих пор худая, невысокая и почти без округлостей. Вместо груди у меня два незрелых яблока, чего братья вечно подначивали меня натолкать за пазуху яблок побольше, чтобы сойти за девицу. «Как я могу к вам обращаться?» Доброжелательно уточнила я. «В случае надобности просто произнесите, что нужна помощь. Я тотчас явлюсь». «Мой сопровождающий Даким Альтар говорил, что у вас есть имена, и вы дадите клятву служения на время отбора». Вспомнила я, настражившись из-за нежелания Вашканы представиться. «Да, верно. Но есть два необходимых условия. Поэтому перед началом поиска изначально и проведут проверку всех собравшихся невест, на которой выявят тех, кто сможет участвовать в поиске, а кто нет». Я ошарашенно замерла. «Осознавая, что я так даже не начну участвовать в отборе. Не то чтобы особо надеялась, но сразу с сундуками на выход. Вам не стоит волноваться до Кейкана. Это просто формальности дань традициям, которые необходимо соблюсти». Я кивнула, натянуто улыбнувшись. «Нисколько не ободренная ваш каны. Родители с наставниками с рождения нас учили. Не бывает в жизни правителей и их семей ненужных формальностей. Особенно на отборе невест для верховной триады изначальных драконов». И среди трехсот девиц, которых, как и меня, с рождения учили тому же, вряд ли кто-то думал иначе. Под взглядом внимательных призрачных глаз духа неловкость перевесила. Почудилось, что Вашкана понимала, я здесь ненадолго. Привычно взяв себя в руки, я выпрямилась и, расправив плечи, ровно спросила. «Вы не поделитесь подробностями, что со мной произошло? Как я здесь оказалась и кто меня переодел?» Вашкана не шелохнулась. Мне показалось, ветерок из закрытого окна будто сквозь нее проникал. Брр. Я не слышала, чтобы подобные призрачные сущности жили на Шаграе, разве что в сказках, хотя из истории других миров о такой нечисти известно. Но чтобы их с уважением звали элементалями, чтобы еще и служили э, непризрачным — удивительное дело. Вот что значит вотчина великого Раневира, спасителя миров. Перед появлением изначальных между тремя невестами на площади произошел конфликт — «За которым последовал обмен боевыми заклинаниями», — стела Вашкана. «К сожалению, по чистой случайности, одно из них задела вас. Триаде изначальных пришлось возвращать вас из-за грани и вдыхать жизнь». «О, родитель Барс! Это что же? Я им жизнью теперь обязана!» Расстроенно выдохнула я. «Мало и невнимательная еще и должница!» «Невеста а сплошное недоразумение!» «Вступив на остров первой зари, вы обрели покровительство изначальных». Сохранение вашей жизни и обеспечение достойных условий проживания, их обязанность поэтому нет, Да Кейкана. Вы никому ничего не должны, тихо, но твердо успокоила меня ваш кана. Похоже, рядом с элементальным помощником мне будет неплохо. Вы меня обнадежили. Я улыбнулась от всей души и неожиданно ощутила горячую вспышку солидарности с моими словами. Причем не стороннюю, а внутри себя. «Я замерла, напряженно прислушиваясь к непривычным ощущениям, но больше ничего необычного не испытала, только сердце заполошно стучало. Наверное, показалось?» Вашкана продолжила. «Эти покои предоставлены вам на время поиска. С площади вас сюда доставила я, как личная помощница, и переодела тоже, и присутствовала при проверке вашего состояния целителем, соблюдая условия неприкосновенности и деликатности». Я шумно выдохнула с облегчением и с улыбкой поблагодарила. «Спасибо вам за заботу. Как долго я спала. Весь вчерашний день и ночь», — поразила меня элементаль. «Но вам не стоит волноваться до Кейкана. Из-за произошедшего триада изначальных перенесли знакомство и проверку невест на сегодня, позволив всем отдохнуть и восстановить душевный покой». На мой взгляд, душевный покой только мертвецы на кладбище обретают, да и то не все. А уж когда три сотни девушек, одну из которых принародно чуть не убили, вынудили ждать целую ночь, — Жди раскочегаренную топку эмоций и страхов. Но кого интересует мое мнение? А вот спросить о том, чем заинтересовалась, слушая Вашкану, не забыла. Вы сказали, триады? Их несколько? В этом отборе участвуют сразу три триады. Колыбели жизни повезло. В последнем тысячелетии в кланах изначальных родилось сразу несколько драконов, владеющих огнем, светом и тьмой. Так что шансы невесты с других миров обрести истинную любовь, благословленную великим Раневиром, утроились. «Чудесная новость», — признала я севшим голосом. «Может, мама права? У меня тоже есть шанс обрести счастье. Чем породитель Барс не шутит, ведь сохранил же мне жизнь зачем-то?» «Да, Кейкана, вы встали рано, и времени достаточно. Но, может быть, мы подготовим вас к представлению?» Ласково улыбнулась призрачная девушка. «Да, да, конечно, вы правы», — встрепенулась я. Пока я принимала ароматную ванну, пахнущую луговыми травами, Вашкана накрыла завтрак. Как следует, помывшись, я надела мягкий халат и села за более чем щедро накрытый стол. Непривычно плотно поев, я оперлась спиной о мягкую спинку стула и смущенно призналась, сама себе удивляясь. «Признаться, впервые так много съела. То ли прогулка за грань причиной, то ли воздух на Реневире настолько горячий, что сжигает все лишнее. Скорее, ваш юный зверь нуждается в дополнительной энергии для роста», предположила Вашкана, «чем сбила мой хороший деятельный настрой». У меня нет зверя, тихо, старательно ровно ответила я. Призрачная девушка с удивлением замерла, посмотрела сперва мне в глаза, затем уставилась на грудь, где горючими слезами обливалось мое обделенное второй сущностью сердце. Прошу прощения, докиикана, но от вашканов невозможно что-то скрыть. Я четко вижу, что у вашего тела два воплощения и две половинки души. Просто одна часть, как бы это сказать, новорожденная, похожая на огонек свечи. Затаив дыхание, я таращилась на призрачную помощницу, не в силах поверить ей. Мой зверь жив и начал расти, но как это может быть? Ведь моему зверю не хватило сил сформироваться, так и родилась неполноценной. И тут как обухом по голове вспомнился вчерашний день. По словам Вашкана меня убили, а черный дракон Шейрон, похожий на бога смерти Шатура, несомненно, некромант, вернул меня из-за грани. Креглазый шатен, что горел, как великий раневир, вдохнул в меня энергию жизни, наполнив огнем изначальных по самую макушку. Ведь они же пеняли ему, что он меня чуть не спалил своим огнем. Потом мужчина-дракон, которого звали Сайлишем, похожий на пресветлого Артемиса, полностью исцелил и, видимо, сроднил меня с чужим огнем. Я рвано вдохнула, выдохнула, размышляя о последствиях подобного драконьего вмешательства. Выходит, вчера я заново родилась. Только в этот раз мое рождение проходило под воздействием, вернее, с помощью драконьей энергии, которой и хватило оживить меня и помочь сформироваться моему новорожденному зверю. Новость сродни и встряхнула меня так, что в голове зашумело. Прикрыв глаза, я старательно подышала, затем погрузилась в себя, пытаясь, как все мои родичи, дотянуться мыслями, душой и чувствами до сущности, что до поры до времени прячется внутри нас. Сперва я ничего не чувствовала. Впрочем, не встретила и привычной звенящей пустоты. Именно поэтому подождала, а не торопилась с одручающими выводами. И дождалась. То самое. До слез родное тепло разлилось во мне. Правда, робко, неуверенно, словно боялась холода неприятия. Сколько бы я так сидела, прислушиваясь к себе и наслаждаясь новыми ощущениями, если бы из этого состояния меня не вернул беспокойный голос ваш Каны. «Даки и Кана, что с вами? Вы в порядке?» Оказывается, я улыбалась, наверное, самой шальной улыбкой, обнимая себя за плечи, а по щекам текли слезы счастья. Подняв на нее глаза, я просипела. Да, уважаемая, более чем. Благодаря всем богам и изначальным со мной теперь все прекрасно. Отбор еще не начался, а я уже обрела больше, чем можно было мечтать, даже помыслить. Однако пришлось взять себя в руки, вспомнив, кто я и где, и вытереть салфеткой мокрое от слез лицо. Посмотрела на тарелку с по-домашнему вкусной кровяной колбасой и, подцепив кусочек, отправила в рот и чуть не замурлыкала от удовольствия. Огонек возле сердца одобрительно вспыхнул. Я хихикнула, погладила себя по груди и встала. Хотелось петь, кричать от счастья, Но я ограничилась, покружилась на цыпочках и бухнулась на постель, раскинув руки. «Время идет. весело намекнула Вашкана, вежливо призывая меня собираться. «Да, да, мы сейчас», — откликнулась я нечаянно обозначив себя как «мы». я опять довольно захихикала, закрыв лицо ладонями, разделив радость с внутренним огоньком. «Интересно, каким будет мой зверь? Похожим на отцовского снежного барса или на маминого, потемнее, из предгорий? Вот бы на отцовского. Когда вернусь на Шаграй, смогу любому сородичу утереть заносчивый нос». Вскоре я придирчива, но уже без прежних расстройств и переживаний, разглядывала себя в зеркале, отразившем стройную, худощавую девушку с белоснежными волосами, с черными прядями, ярко-синими глазами и мягкими, нежными чертами лица. Ну да, без хищных, суровых черт отца, безуверенной стати матери и сестры, высоких шаграек с замечательными женственными фигурами, с крутыми, широкими бедрами и большой грудью. По меркам сородичей я тощенький котенок подросток, но отныне мы еще поглядим, пока зверь не стабилизируется. У меня появился шанс подрасти и округлиться. Надо только немного времени, чтобы привести наше общее тело в порядок. Конечно, спустя сутки после перерождения явных изменений в моей внешности нет, но глаза лучились от счастья. Что это, если не отцвет чувств моей звериной половинки? Улыбнувшись себе в зеркале, я отметила слегка удлинившиеся клыки. «Да-да, зверь любит мясо. А чем его кромсать и рвать на охоте?» Рррр, заявила своему отражению и пусть выглядело глупо и по-детски, но нельзя не радоваться, получив полноценного зверя. Можно и подурачиться, в конце концов. Помнится, мои братцы-тройняшки такое вытворяли. Вспомнив, как было жарко по выходе из портала на острове Первой Зари, я надела тонкую белую летнюю блузку с широкими рукавами и высокими манжетами, синий корсаж с белой вышивкой, выбрала в тон ему пышную юбку по щиколотки и мягкие короткие полуботинки. Ведь неизвестно. Где и сколько времени придется провести на ногах. Немного помедлив, накрутила вокруг шеи Мартину золотые цепи. Должна же моя шея выдержать это богатое и солидное украшение, как раз для шаграйской княжны. Осталось придумать, что делать со своей полосатой гривой. На шаграе не принято как-то сдерживать волосы: ведь наше солнышко пока слабовато грело. Если наши женщины и надевали головные уборы, то скорее по причине холодной погоды и на грязных работах. Но вчера на площади. На многих номерянках были шляпы самых невообразимых форм и размеров. Тем более здесь очень яркий и обжигающий кожу свет. Если нас опять соберут под открытым небом, моя бледная кожа не выдержит, быстро покроется багровой, хорошо прожаренной корочкой. Обозрев собранную родственницами одежду и прочее полагающееся к облачения, облачения, которое умница Вашкана заботливо разместила и развесила в гардеробной, кстати, размерами больше моей домашней, я обнаружила ей несколько затейливо украшенных шляпок. Вот дела, я же с роду их не носила. Ну да, старшим женщинам моего рода надо думать, лучше знакомым с чужими правилами и модой виднее. Хорошо, что позаботились. Еще вчера я бы мысленно скривилась, чтобы проклятый последыш не вернулась домой. Сегодня же тепло улыбнулась, мысленно поблагодарив предусмотрительных родных. Выбрав милую белую шляпку с синей ленточкой и неширокими полями, как раз спрятать лицо от обжигающих лучей. Я надела ее на тщательно расчёсанные до идеальной гладкости и блеска волосы. Вышло замечательно. Даже самой понравилось, хотя мне трудно угодить. С боевым настроем последовала за своим духом помощницей. В довольно широком коридоре с множеством дверей чуть не столкнулась с умопомрачительной красавицей в нежно-лиловом платье, обладательницей белых волос и крыльев, перья на которых соперничали белизной с первым снегом, А вот глаза у нее черные. Явно жительница Идара, которые населяют сразу три расы и все крылатые — Ирлинги, Фениксы и Горгульи. Этот мир изобилует горами и водными просторами. Призрачная Вашкана, сопровождавшая белокрылую невесту Ирлингу, лицом походила на нее. Это что же, Вашканы обретают схожие черты со своими подопечными, чтобы их можно было узнать в группе других духов? Мы с Ирлингой, слегка растерянно осмотрев друг друга, одновременно неуверенно кивнули друг другу приветствуя и с короткой заминкой направились дальше за своими вашканами. По пути к нам присоединялись новые и новые девушки разных миров и рас, выходившие из покоев. Причем ни одна из них не поздоровалась, а с высокомерным выражением на лице еще и старалась обогнать, чтобы не идти позади, словно свита. «Глупые. Смысл торопиться, если выбираем не мы, а нас?» Сегодня всех собрали на большой поляне в глубине прекрасного парка, окружённой высоченными незнакомыми деревьями, которые сплелись кронами настолько плотно, что едва пропускали дневной свет, благодаря чему здесь держалась приятная прохлада и рассеянный привычный мне свет. По периметру, как и вчера, замерли суровые бесстрастные драконы-стражи. «Этакие парковые статуи», — хмыкнула я про себя, на волне радостного утреннего настроя, бурлившего во мне и рвавшегося наружу. Не сговариваясь, мы с Ирлингой прошли в центр и остановились. Осмотрелись, затем переглянулись и уставились на пустовавшие на краю поляны помост, явно предназначенный для триат, чтобы их было всем и отовсюду видно. Мы с Ирлингой опять встретились глазами и дружно заинтересовались неведомого назначения трехметровым шестом рядом с помостом. Попадая на его кристальное навершие, свет распадался на множество цветных бликов. Разбегавшихся вместе с солнечными зайчиками по лицам и фигурам участниц отбора. Наблюдая за стекавшимися на поляну невестами, я отметила несколько бледных девиц с бело-черными волосами, похожими на мои, арахан с хлагира. Неподалеку от них держались и другие жительницы этого мира белоснежные нагайные гномки. Все три расы в своих мирах обитают, ой, предпочитают жить под землей, поэтому выбирали наиболее затемненные места на поляне. Вскоре на тщательно выкошенном зеленом травяном ковре толпились три сотни девиц. Многие довольно привлекательные, хотя частенько их красоту я видела в необычности каких-либо черт лица или иных способностей, огненных крыльях фениксов и снежно-белых уирлингов, разноцветной переливающейся чешуе русалок солевее, в высоком росте и точеных фигурах, словно из камня вырезанных жительниц Гидариса. Вокруг было столь много необычного и потрясающего воображения, что у меня с трудом выходило удерживать бесстрастное выражение лица, подобающее к нижне в обществе себе подобных. Сперва я ощутила запах мокрой шерсти, а спустя несколько мгновений за моим плечом раздался смачный чих. Обернувшись, увидела симпатичную шатенку, оборотня, поведя носом, распознала в ней волчица Смирлоса. Шаграя издавна ведет с Смерлосом торговлю, по словам родных, весьма выгодную. «Думаешь, это хорошая идея — намазаться смесью перца с пеплом, чтобы отбить нюх другим? Или решила скрыть свой запах?» — Раздраженно спросила она, морща нос. И пока я недоуменно таращилась на нее, укоризненно бросила. «Нечестно играешь!» — волчица ушла, оставив меня в растерянности и недоумевавшей. «Это она про меня? С чего бы мне пахнуть перцем и пеплом?» Следом дошло. Вспомнила, как сама чуть не чихнула когда тайком знакомилась с ароматами драконов возле отцовского кабинета. «Если я буду пахнуть так же раздражающе, как они, как мне потом среди барсов истинного искать?» «А по мне так очень приятный и тонкий аромат пряности», — Еще более неожиданное мнение выразила Ирлинга. Причем это были ее первые слова за все время, что мы держались рядом. Я сочла своим долгом ответить «Благодарю вас, Ээ, Адьена Даки Ильдира! мягко улыбнувшись, представилась она в последний момент поправившись. Даки Мальтар сказал, что на время отбора все регалии и родовые имена стоит оставить, поэтому я, вежливо улыбнувшись, тоже назвалась «Даки и Кана». Обе кивнули, понимая, что не стоит говорить лишнего, ведь будущее пока неизвестно. И тут раздался жутковатый рев, заставив многих, как и нас с Эльдирой, вздрогнуть. На помосте словно из ниоткуда появились десять драконов. «Десять великолепных мужчин в роскошных, синих с серебряным шитьем одеждах. Один из них настолько древний, что его возраст стал заметен, мимические морщинки и волосы цвета соли с перцем, собранные в длинный гладкий хвост на макушке. Страшно подумать, сколько же ему исполнилось, если Мальтар сказал, что триады правят тысячу лет, пока находятся в самой силе». Тихонько гомонившие девушки сразу замолчали – Только птицам, насекомым и ветерку, шелестевшему в листве, было невдомёк, что здесь и сейчас произойдет великое таинство и событие тысячелетия. Птахи по-прежнему перекликались и порхали по высоченным деревьям, а проникавшие сквозь скроны лучики света устремились к помосту, будто сам великий Раневир решил благословить своих потомков. Кто-то из девушек всхлипнул от восторга или благоговения. Я жадно разглядывала девятерых женихов — изначальных драконов на самом пике молодости и силы. Ведь кто-то из них потом будет защищать от хаоса колыбель жизни, частью которой является Шаграй. Затем взглядом прикипело к трём, моим спасителям. Даже зверь в груди радостно откликнулся. Вперед вышел старший дракон и громким глубоким басом произнес: «Реневир приветствует прекрасных дочерей верховных домов на своей земле. Реневир принимает неоценимый дар правителей миров» которые осознают великий и незаменимый вклад изначальных драконов Раневира в дело защиты колыбели жизни от хаоса и гибели. Вскоре наступит время, когда нынешняя Верховная Триада уступит время правления новой, более сильной и молодой. Это значит, что кто-то из вас, наследницы Верховных Домов, разделит трон Раневира и заботы со своими избранниками, которые возложат на себя великую миссию. Вы готовы? Да! Звонко ответили девушки, а вот я промолчала, очень сомневаясь, что кто-то из нас, молодых и неопытных девиц, к подобной ноше готов. Хотя бы потому, что наша жизнь гораздо короче. «Ваша самоотверженность воодушевляет», — с лёгкой усмешкой подтвердил мое мнение пожилой дракон. Думаю, девять молодых тоже с ним согласны. Тогда начнем представление. За право занять трон Верховных на следующее тысячелетие «Будут бороться три триады, состоящие из представителей нескольких кланов изначальных. Их шансы равны, как и ваши, о прекраснейшие, стать им верными и любящими половинками». Похоже, у некоторых прекраснейших выдержка, как обглоданная кость. Начались списки, визги, признание в любви к изначальным. Мы с Эльдирой даже недоуменно переглянулись, а дракон продолжил с улыбкой. Я Даки Архаран, ректор Академии драконов, назначенный распорядителем отбора. Напоминаю, на время поиска истинной любви ко всем участникам обращаться только по именам и с приставкой «Даки». Пока не завершится поиск, все вы, как драконицы Раневира, одна семья. И лишь к триадам, потомкам великого Раневира, сохранится обращение «Вир». Всем ясно? «Да», — на этот раз и я подала голос. «Отлично». «Теперь представлю вам тех, ради кого вы прибыли на Раневир», — ощерился ректор-распорядитель. Ближайшие к нему трое драконов, сделав шаг вперед, приветливо улыбнулись нам. «Мне было известно, что все драконы высокие, но рыжий, как солнышко шаграя, натурально драконище, с желтыми, как у многих оборотней барсов, глазами и квадратным лицом. Мои соплеменники легко бы приняли его за своего, с такой-то мощью и клыкастой улыбкой». Справа от него стоял сероглазый мужчина с пепельными волосами, пониже и поуже рыжего здоровяка, с более хищными и суровыми чертами лица и холодным взглядом, вряд ли более опасный, чем рыжий, просто тип такой, холодный. Синеглазый, с истинечерными волосами дракон, третий из первой триады, смотрел на нас не с доброжелательностью рыжего и не с холодным равнодушием серого, а, скорее всего, оценивал стати ближайших к помосту девушек с самым похотливым намерением. Даки Архара начал перечислять триаду, жестом указав на рыжего — «Первая триада женихов. Вир-Рейрон» Рейран перевел внимание на серого. «Вир-Адеран» — и завершил черным, «Вир-Иштран» — прошу любить и жаловать. Все трое коротко кивнули и шагнули назад. За ними выдвинулась следующая триада. Весьма интригующая и впечатляющая. Я бы сказала, самая впечатляющая из трех, Начиная вот прямо с очень красивого мужчины с волосами винного цвета и вишневыми глазами. Второй красавчик отличался волосами цвета лунного камня, голубовато-серебристыми, контрастирующими со смуглой кожей. В его голубых глазах можно было запросто утонуть. И третий дракон — жгучий брюнет с черными глазами. Безусловно, все трое умопомрачительных стройных красавцев хорошо знали себе цену и какое сокрушительное воздействие оказывали на дам. Вот и смотрели на очарованных невест с чуть высокомерной снисходительностью. Я этой высокомерно-презрительной снисходительности за девятнадцать лет по самые уши наелась. До конца жизни хватит. Поэтому флёр очарования красавчиками с меня сошел как снег в горах по весне, мутными стремительными ручьями. Архаран представил их нам, начав с красного, перейдя к лунному и завершив черным. Вторая триада женихов. Вир Хайрон, Вир Лоран и Вир Улерон. Я скривилась. Глядя, как некоторые девицы, шибко восторженные и чересчур проникшиеся красотой второй триады, вопили, подобно кошкам, во время течки. Стыдоба какая! Наконец вперед выступила третья группа изначальных, при виде которой полыхнул мой внутренний огонек, словно родных приветствуя, и я невольно расплылась в восторженной улыбке. Первым стоял блондин с белоснежной, короткой, чуть взъерошенной копной волос, овальным загорелым лицом с правильными чертами — Внимательными, глубокими, темно серыми глазами Сегодня он тоже хмурил светлые брови Взирая на девушек с самым мрачным видом Рядом с ним, сложив руки на мускулистой груди Скучал длинноволосый брюнет-некромант Хотя нет, делал вид Потому что даже в середине толпы Меня вновь настигло ощущение Словно его и чернющие глазища Мне в самую душу заглядывали И тем не менее Он в циничной улыбке кривил рот С неторопливой линцой изучая девушек Их третий спутник, как и вчера, вызывал у меня восторженный трепет. Красивый шатен с раскосами, жёлто-карими глазами и золотистой кожей, но через мгновение ока черты его лица резко менялись, отражая скрытую, хищную, суровую натуру и тщательно спрятанный внутри огонь. Рядом потрясенно рвано выдохнула Эльдира. Скосив на нее глаза, я оценила, с каким восторгом она разглядывала огненного красавца. Меня опалила ревность, заставив хмуриться, пока Архаран представлял этих троих, начав с белого дракона и завершив шатеном. Третья и последняя триада женихов. Вир-Сейлишран, вир-Шейран и вир-Ашкеран. Полубоги, которые подарили мне жизнь зверя, вдруг дружно возрились на меня, а я осознала, что громко и восторженно хлопала им. Кошмар! Драконы, одновременно сузив глаза, чем навели на меня страху, вынудили спрятать руки за спину, как нашкодившего котенка. Ашкеран многозначительно глянул на Архарана, затем все трое вернулись в строй остальных женихов. Распределитель обратился к нам. Наши прекраснейшие и ценнейшие девы колыбели жизни. Опыт предыдущих поисков избранниц показал, что не каждая девушка подходит изначальным. При этом поиск длился несколько лет. Поэтому, чтобы не тратить ваше время зря, все участницы сегодня пройдут два испытания. По сути, это и есть сам отбор. Дальше начнется именно поиск. Вы готовы испытать себя? Да, в разнобое уже менее уверенно прозвучали девичьи голоса. А я расстроилась. Похоже, меня сейчас выгонят. Однако, прежде чем мы начнем испытания, нам предстоит иной выбор, предупредил Архаран. Прошу подойти к помосту трех участниц вчерашнего конфликта и пострадавшую. Я тяжело вздохнула. «Понимаешь, что вот и все. Кому тут слабые и невнимательные ротазеи нужны, и направилась к помосту. Одно радовало Домой вернусь со зверем, а значит, ничего непоправимого не произошло, поэтому расправила поникшие было плечи и подняла нос выше. К помосту мы подошли почти одновременно. Болотница с Ольви в длинном облегающем кружевном коричневом платье, словно из коры сотканом симпатичная девушка, даром что сероватая кожа и темно-зеленые волосы. Красноволосая красотка Денейка была в этот раз в кожаных штанах и корсаже, из которого чуть не выпрыгивала роскошная грудь. Ее красный хвост нервно ходил из стороны в сторону. Третья, черноволосая нага в пышном платье из легчайшего газа пыталась подтянуть хвост, спрятать его под подолом, словно выставлять его на показ неприлично, и смотрела на всех прищурив черные глазища. Мы вчетвером стали спинами к толпе невест, глядя на с интересом рассматривавших нас драконов. На миг показалось, что серые глаза сели шрано вспыхнули, когда он остановил взгляд на мне. «Наверное, магически проверял мое состояние как маг жизни, о чем я узнала во время нашего беспрецедентного знакомства». Внешняя бесстрастность давалась мне дорогой ценой. Особенно когда Архаран заявил во всеуслышание. «Уважаемые участницы отбора, мы заверили вашей семье, что пока вы под покровительством изначальных, вашим жизням ничего не угрожает. Кроме того, мы полагали, что и сами участницы будут вести себя достойно, однако...» «Трое из вас по прибытии на Раневир нарушили закон. Поэтому сейчас пострадавшая девушка решит, останутся ли эти трое на отборе или вернутся в свои миры с позором». Я спиной чувствовала взгляды толпы девушек, помимо прямого внимания десяти драконов с помоста и трех нарушительниц закона в непосредственной близости. «Это даже не засада, а публичное наказание. Вот и дружили-то хитрицы драконы Переложили на хрупкие, надеюсь, пока». «Девичьи плечи — решения, в общем-то, их проблемы». «Что вы решили, Дакия и Кана? поинтересовался распорядитель. Судя по отчаянным лицам нарушительниц, они уже мысленно попрощались с шансом присоединиться к изначальным. Уверена, другая на моем месте выгнала бы их, попросту отомстив за прогулку к грани. Однако я подумала о другом, что и высказала в напряженной тишине. «Я не имею права лишать колыбель жизни даже одного шанса на защиту, тем более сразу трех. Эти девушки могут стать избранницами будущей Верховной Триады, разделить их бремя служения нашим мирам, поэтому прошу оставить их и считать конфликт исчерпанным». Болотница смешно булькнула. «Надо думать», таким образом выразив облегчение. Уденейки обмяк хвост, повиснув плетью. Нага, не мигая, немного нахмурившись, смотрела на меня интригующе и изучающе, словно переосмысливала предыдущую оценку. «Ответ — достойный будущей избранницы Верховной Триады, Дакия Икана одобрил Архаран. «Значит, решено. Все трое участниц продолжают отбор». Мы вчетвером шумно с облегчением выдохнули, а Архаран продолжил, улыбнувшись. «Наберитесь терпения, Даки. Прошу всех вас как можно дальше отойти от помоста. Нам нужно место для проведения первого испытания». Началась суета и перемещение. Пришлось задействовать драконов-стражников, ведь невесты не хотели добровольно удаляться от вожделенных изначальных. В результате слаженных действий стражи... Я вновь оказалась рядом с Эльдирой и тремя девицами, чуть не угробившими меня. Веселенькая компания, ничего не скажешь. Но мама говорила, мне не привыкать к трудностям.